Лисхин, ну сколько можно говорить, ненавижу бессмысленные ожидания, когда только и остается, что сидеть и пялиться в потолок. Ника придремала, сползла в кресле, да чего же она отвратительно во сне, приоткрытый рот, размазанная помада, поплывший подбородок, начавший обвисать щеки, опухшие веки и храпит. «Храпящая женщина — чудовище! Надеюсь, я во сне выгляжу лучше, но все равно права мама. Супруги должны спать отдельно. Даже в сексе есть хоть какая-то эстетика, а во сне человек ужасен. Лучше думать о другом. Интересно, как Витенька? Приехал, значит, с Дусей познакомился». И если она привезла его в дом, знакомство прошло успешно. «Конечно. Иначе и быть не может. У Витеньки всегда все получается, потому что он красивый. И я. Нам судьба вместе быть. А Дуся... Дуся, ну кому нужны такие?» Ника, всхрапнув, открыла глаза, мутные и пьяные. Потерла ладонью, размазывая тушь и, зевнув, поинтересовалась. Что, еще трындят? Разговаривают, пояснила Алла. Полагаю, нет смысла ждать дальше. Если что-то будет, они нам доложат. Вы как хотите, а я отдыхать. Правильно, и я. Ника поднялась, покачнувшись на каблуках, оперлась о спинку кресла. Перед обедом надо отдохнуть. — А мне позвонить надо, — сполошилась топа, шмыгнув к двери. И только Ильва осталась на месте, будто ожидание совершенно не тяготило ее. Почувствовав взгляд, повела плечом, улыбнулась грустно и пояснила. — Не вижу разницы, где лежать, тут или в комнате. — А ты иди. Твой мальчик, наверное, совсем заскучал. Таких мальчиков нельзя оставлять без присмотра. Оведут. Нарочно? Да, конечно, нарочно. Здесь никто никогда ничего не делает просто так. Хитрая тварь. Положила глаз на Витинку? Ну уж нет. Одно дело, Дуся, она мне не конкурент. Просто вынужденный эпизод на пути к счастью. И совсем другое — Ильве, самоуверенная Ильве, рыжая и яркая, красивая.